Эпизод 1, часть 6. Восточно-Китайское море, торговый остров. 20 минут от начала операции. Группа Эхо. Это оказалось почти так же весело. Отправлять заряд за зарядом в противников, тела которых буквально взрывались ошметками плоти, особенно если попасть в голову как дубиной по арбузу, честно-честно. Просто честно. зажать спуски, направлять с одного на другого. А если места не попадется, можно еще чего интересного разнести. Капельницу, например, или вон тот ящичек. Дисковый магазин дробовика опустел всего за 10 секунд. Целых 10 секунд наполненных неторопливым прицеливанием и наслаждением веселым зрелищем. Ксо, все-таки патроны кончились. Впрочем, можно просто полюбоваться, такие большие глаза, как в манге. Заглядывающая через прутья и решетки в очень-очень большой ствол оружия Аякаси-пленница не обделалась не столько по причине физиологии, сколько потому, что ее уже неделю не кормили ничем, кроме внутривенно вводимого раствора, нарушающего проводимость тела и, следовательно, формирования ауры. Сила выплескивалась из тела плененного демона неровными протуберанцами, в количестве явно свидетельствующем об А-классе демона. Знатная добыча. Неудивительно, что компанию в соседней клетке ей составляла только еще одна узница, облаченная в когда-то красно-белое рваное одеяние Мико. В отличие от Ашки, химы третьего клана оказалась накачана какой-то другой гадостью, вместо нарушающей ауру. Девушка явно была в сознании. Зрачки двигались, осматривая один чудящий труп за другим. И ноль эмоций. Некоторое время кошка раскачивалась с пятки на носок, разрываясь между желанием еще немного пострелять, потому что весело, или все-таки сначала сделать то, что велел ей ее господин, посылая на охоту, принести добычу. мрур! «О, пострелять и по дороге можно!» «На выход!» Просто так открыть клетки кошке показалось скучно, и потому добыча чуть не получила верхними решетками клеток по голове. В последний момент Химари, как заправский форвард, двумя ударами ноги отправила их в полет до ближайшей стены. Потом Бакенека перерезала веревки, удерживающие в растянутом состоянии руки пленниц, и... Только и ждавшая этого пленная демоница с криком «Еда!» бросилась ко второй клетке. «Не твоя еда!» — ухмыльнулась белоухая кошка-девушка, стряхивая капли парящей крови с лезвия. Хисузу, а второй пленницей, естественно, была она, безучастно рассматривала отрезанную женскую голову у себя на коленях. «Да, сама ты явно идти не сможешь», — покачала головой багровый клинок. «Ладно, чего не сделаешь для хозяина? Я бы даже колокольчик надела мр, на шею». «Ты меня съешь?» Внезапно подала голос жрица, совершенно равнодушно и без вопросительной интонации. «Я несу тебя своему господину, а тот отдаст тебя твоей сестре. Что она с тобой сделает, не знаю, но я бы съела. Толк-то от тебя». Кошка уставилась на дверь, которую в реальности мистического дома просто развалила клинком, и со вздохом отцепила от пояса второй цилиндр искажающего пространства амулета, и второй диск с патронами. Их, к сожалению, больше не было. Пробиваться с боем было бы куда веселее, но патронов тупо могло не хватить, да и шкурку добычи могли попортить. Подметаллические щелчки перезарядки дробовика, сокрытая второй раз, развернулась вокруг Баканеку. -э Добыча безропотно свисала с каменно-твердого левого плеча Аякаси, все так же не пытаясь протестовать. А теперь скорее к Юта, пока они там сами всех врагов не перебили. Группа Браво Сознание вернулось так же быстро, как и пропало. Тянущая, но совсем не сильная боль в плече и мезучи, поддерживающая мою голову коленями, прилагались к объективной реальности. — Сколько? — Три минуты, знаешь ли. — Правильно поняла меня змея. Промыла рану и обезболила. Закрыла рану. Через час нужен новый укол. Была задета надкостница. — Хорошо, что не из рогатки подстрелили. Был бы совсем трындец. Неуклюже пошутил я в ответ и попытался встать. — Что тут? — Часть пленных выжила, знаешь ли. Из тех, что духи, есть несколько разумных. «Как ты и просил, их не стали добивать без тебя». Опираясь на подставленное плечо, я поковылял к одному из уцелевших двухэтажных бараков. «Да, что там с завалом?» Дегис с другими наложил печать и сейчас минирует. «Пока, вроде бы, с той стороны попыток разобрать не было, знаешь ли». «Значит, полезу через другой выход», — констатировал я, пытаясь передвигаться быстрее. «Перо не подавало сигнала?» «Нет». «Перо. Вижу судно!» Спокойный голос Тенгу наложился на крик рулевого. «Кэп, цель на радаре! Они огибают остров, Кэп! Скорость сорок пять узлов!» «Проклятие!» Эссекс взлетел по трапу на мостик. «Откуда они отчалили?» «Просто вышли из-под скалы, нависающей над водой». Ворон помедлил и спросил. «Мой выход?» «Нет, погоди!» — Черт, они не удирают, они идут сюда. И будут через две минуты. Как они выглядят, разящий? — Похоже на чечевицу, только корма срезана поперек, — пожал плечами учитель воинов. На носу что-то вроде пулемета, как здесь. Небольшая надстройка, две длинные тонкие трубы вдоль бортов. — Саню на старт! Левый борт! Ввести корректировку на цель! Быстро! Вопль Альва оглушил даже аякоси воздуха. У нас 30 секунд! Управились за 20. Предстартовая подготовка уже была проведена для стрельбы по скале, и снять реактивный снаряд с боевого взвода никто не удосужился. В облаках белого дыма холодного старта, скрывшего разом половину катера, тяжелая противокорабельная ракета по высокой параболе помчалась к приближающейся цели, заложившему широкую петлю по морю и теперь выходящему на вектор атаки малому торпедному катеру. Организованные селения Аякаси в крупных сделках предпочитали бартер, а у китайских партнеров частенько оказывалась на руках чрезвычайно интересная, пусть и безбожно устаревшая человеческая техника. И можно было найти и тонатогенов, которые помнили, как ей нужно управлять». Аякаси в подземном, точнее, подгорном комплексе укреплений. «Торпедоносец уничтожен, Аябун!» «В прошлый раз сработало. И в позапрошлый!» — напомнил Хакурюли, выдерживая яростный взгляд босса. «Наземную группу все еще можно додавить!» «Так и начинайте, уроды!» Глава коричневого квартала в последний момент все-таки смог взять себя в руки, И разбить не голову своего лучшего охотника, а фонящий магией цилиндр, стоящий на полу посреди почти неистлевших трупов. В буквальном смысле почуявший неладное, Аябун разминулся с диверсантом на минуту.